Серьезный разговор. Прости, но это просто невозможно. В ответ на мою просьбу прекратить нападение на город Колонию этот мозг в баночке, или можно так сказать, консерва, почему-то отказался. Но, видимо, почувствовал мое возмущение, так как тут же принялся пояснять причины для такой наглости. Хозяева будут категорически против. Они достаточно серьезно относятся к таким вопросам. И, может быть, ты этого и не понимаешь, но все здесь создано именно ими и именно для них. Этот мир является их собственностью, и я бы не советовал нарушать правила. А с каких это пор у тебя появились хозяева? Криво усмехнувшись, я покачал головой, четко понимая, что этот мост принадлежал раньше очень доверчивому, хотя и большому, индивидуальному неизвестной мне расы. «Они что тебя купили терап, видимо, я все же зацепил его за живое, так как этот мозг у баночки тут же возмутился, как оказалось, он имел отношение к довольно старой, и вымирающей расе, известной под самоназванием гистах. Эта раса должна была давно вымереть, еще до его рождения. Однако именно те самые хозяева каким-то чудом нашли их мир, который находился в критическом состоянии, и спасли вымирающий народ. И с тех самых пор эти великаны чувствовали какие-то обязательства перед хозяевами. Надо же, Обязательства говоришь. Снова криво усмехнувшись, я тихо покачал головой. Судя по всему, все эти обязательства сводились именно к тому факту, что эти самые гистах были вынуждены просто выполнять роль своеобразных матриц для создания вот таких вот искусственных интеллектов. Однако задавать такие жестокие вопросы я не спешил, не хотел обидеть его, но все равно я начал аккуратно подбирая слова свои расспросы и в конце концов выяснил то, что действительно представители этой расы считали своим долгом выполнять именно такую работу для хозяев. Дело в том, что сами представители древней расы, известные под названием Харун, не могли стать такой заготовкой. И они от этого очень сильно страдали. Страдали? вот тут я не выдержал и банально расхохотался. Ты сам хотя бы понимаешь, что о чем идет речь. Страдали. Они весь ваш народ использовали как заготовки для искусственных интеллектов. А ты говоришь мне о том, что они страдали? Да ты вообще понимаешь, о чем идет речь? Давай-ка вспомним о том, как они вообще появились у вас. Ты же историю помнишь. Давайте из моей подачи этот огромный мозг начал вспоминать. История была банальная. Их планета, да и вообще вся звездная система были достаточно старыми. Эти великаны гистах предпочитали не лезть, куда их не просят, а жили себе мирно в своем обществе, больше напоминающем феодализм. Были богатые кланы, которые правили более бедными. Между собой они не воевали, так как были миролюбивы и просто не могли проливать чужую кровь. И самая последняя война у них прокатилась за несколько тысяч лет до появления так называемых хозяев. Сколько на самом деле тысяч лет с тех пор прошло, сейчас сказать было бы просто невозможно. Нет, конечно, он мог бы посчитать и выяснить, но вы же учтите, что у каждой планеты в другой звездной системе свое летоисчисление. У какой-то планеты орбита меньше, у какой-то больше. И в результате этого у них года разные по времени и длительности. Так что точно сказать плюс-минус тысячу лет не получится. Он может сказать точно только по терминологии этого мира, сколько раз планета обращалась вокруг звезды. Вот и все. Но сейчас и не это было по сути важно. Важно было другое. Мирно существующий народ был довольно немногочисленным. У них на родной планете действительно была небольшая сила притяжения что позволяло их организмам расти до такого размера. Также вырастали их органы, в данном случае мозг. Соответственно, можно было понять, что в таком мозге было больше нейронных связей, которые можно использовать в искусственном интеллекте. Так вот, когда появились хозяева, их планета уже несколько лет, ну, то есть десяток лет содрогалась от различных катаклизмов. Климат менялся и планета погибала. Когда пришли хозяева и великодушно предложили свою помощь, гистах сначала им не поверили, но те бескорыстно спасли целый город, после чего великаны дали клятву служения Еще бы. Представители этого субтильного, как я и думал, народца, спасли несколько тысяч их представителей, и когда клятва уже была произнесена, эти коротышки просто заявили о том, что великанов-то им по сути и использовать-то негде. Вот разве что в таком виде, консервном, игистах согласились. Они доживали до определенного возраста, после которого их отправляли на специальную фабрику, где и делали искусственные интеллекты для пользы цивилизации Харун. Таким образом они возвращали долг. Честно говоря, когда я услышал эту историю, то просто поразился, а потом ужаснулся. Это до какой степени надо было быть наивным, чтобы позволять из себя и своих детей делать подобные консервы, Причем из-за какого-то эфемерного чувства долга. Да, может быть, они спасли пару-тройку тысяч представителей вашего народа. Ну, извините меня, они истек в самых пор десятки тысяч, если не миллионов таких, как вы, пустили на консервы. Это нормально? Еще я выяснил, что, оказывается, над этими добродушными великанами проводились самые бесчеловечные эксперименты, и они все это терпели из-за своего чувства долга. Вот же странность. Когда я начал расспрашивать про различные нюансы, которые могли бы указать на вмешательство именно этих эфемерных хозяев в то, что происходило на их родной планете, этот гигант задумался и вспомнил о том, что они, оказывается, в то время настолько доверяли своему миру, что не проводили никаких исследований. Они считали, что раз они живут в этом мире, то нечего совать свой нос куда не следует. Миру это может не понравиться. То есть они знали свой ареал обитания, но не более того. Они даже не пытались изучать хотя бы собственную звездную систему. Они жили в своем мире и никуда не совались как я понял, Харрол могли спокойно прилететь в их звездную систему и начать там хозяйничать так, как им угодно. Например, могли высадиться где-нибудь на полюсах планеты, где нет никаких поселений, и начать делать какие-то эксперименты, которые и привели к глобальному изменению климата планеты, что и стало для них серьезной проблемой. Вполне возможно. Это была глупость огромной силы. Я имею в виду со стороны этих великанов. Кто же так делает? Если бы они изучали хотя бы свою звездную систему, то возможно бы заметили появление в ней каких-нибудь посторонних объектов, вроде кораблей этих самых хозяев Харун. Вы, конечно, тут же мне скажете о том, что, может быть, они действительно спасали эту расу. Может быть. Вот только все мои чувства и интуиция взывались дикой силой, явно говоря о том, что в данном случае подобное, в принципе, невозможно. Ну, не могли они взять и вот так вот потратить огромное количество времени и возможностей, чтобы банально спасти каких-то индивидуумов, живущих еще фактически в феодальном обществе. Для них это раса просто дикари, точно так же, как мы для Содружества. И какой из этого следует вывод? Я не удивлюсь, если эти мерзкие коротышки сделали ход конем, украв с планеты нескольких индивидуумов и проведя над ними серию экспериментов, а когда они выяснили, что эти разумные им подходят в качестве основы для биологических искусственных интеллектов, то взялись за дело, легко и просто для себя и своих технологий, подстроив серию катаклизмов на их планете, эти карлики явились местным жителям как великие спасители, особенно это стоило учитывать с тем фактом, если эти умники заранее знали о правят долго которая обычно практиковалась у этих больших индивидуумов. Таким образом, они просто загнали этих великанов в долги, вынудив их просто служить себе такими заготовками, причем полностью на добровольной основе. Глупость огромной силы, скажу я вам. К тому же, я считаю, что долг служения в крайнем случае подразумевая то, что разумное существо отдает долг тем, что приносит тебе пользу, но без вреда для себя. Что это за глупости такие? Отрежь себе ногу, чтобы доказать, что ты кому-то что-то должен? Да, великолепная задумка. И я потратил достаточно много времени, пытаясь убедить этого великана в том, что всех гистах бавнально обманули и выполнять инструкции, которые выданы были ему десятки тысяч лет назад какими-то карликами, сейчас нет никакой необходимости. Теперь-то я понимал, кто вложил и душу, и все силы в этот мир, да немного извращённый, всего лишь по той причине, что ему было необходимо выполнять основные инструкции, которые были выданы. А эти инструкции откровенно говорили о том, что он должен защищать этот мир от любых вторжений со стороны. Знаете, что мне в данном случае больше всего, так сказать, понравилось? Это именно то, что он все таки пытался сделать из этого мира какое-то подобие своего родного. Вот как всё получилось это дело другое, но в данном случае не это важно. Важно именно то, что в данном случае этого крупного ребенка банально обманули, и я все таки подтолкнул искусственный интеллект к мысли о том, что стоит повременить с уничтожением людей. Однако он мне сразу заявил, что твари уже прорвались в город. А значит, без проблем дело не обойдется. Но, как я уже говорил, в данном случае, если монстры потеряют руководство, то они будут не настолько опасны, как может показаться, потому с ними справиться можно. Главное, чтобы все, как говорится, получилось. Он выслушал меня и согласился. Всё-таки уже сам этот факт меня хоть как-то, но все же радовал, ведь в данном случае у меня была возможность хоть как-то прекратить все это. Оказалось, что это действительно была определенная инструкция, инструкция, которая должна была контролировать ситуацию. Самое грустное было в том, что в подчинении этого искусственного интеллекта было много юнитов, которые достаточно быстро восполняли то, что расходовалось нами. Я имею в виду те самые полезные ископаемые. Как я и думал, мы действительно были здесь не первыми. Уже несколько раз, минимум 15 высаживались различные колонисты, и их банально уничтожали, проводя над ними подобные эксперименты. Харон изучали разумных существ, попадающих сюда, так сказать, в критическую и весьма агрессивную среду. Аномалий здесь действительно было минимум две, как я и думал. Одна аномалия таким образом приземляла на планету корабли, словно гигантский магнит притягивая их к поверхности. А вторая аномалия уже удерживала пленников на поверхности, выбивая из искусственного если и имеются, из их стандартных параметров работы. Я имею в виду ту самую цифровую кому, если кто не понял. Но сейчас у меня была возможность сделать все, чтобы этот искусственный интеллект наконец-то успокоился. И говоря успокоился, я не шучу. Дело в том, что такие шалости могли в один прекрасный момент привести к гибели нашей колонии все колонии, которые организовывались до этого, были уже уничтожены. Каждый раз их уничтожали, потом все перерабатывалось обратно, опять появлялись ресурсы. Кстати, корабль тех самых кальмаров, который разбился на планете, действительно был опасен. Атмосфера, которую они обычно использовали, была больше аммиачная, и это уже само по себе настораживало. И мне бы не хотелось оказаться с ними поблизости. Кстати, тот страж, который охранял корабельное кладбище, действительно действовал автоматически. Он обнаружил активность тех самых дроидов-механоидов, и как результат начал очень часто бродить по территории корабельного кладбища, находя время от времени поврежденные системы, которые были активны. В данном случае под системами имеются в виду именно те самые корабли старательно уничтожая их один за другим, он таким образом наводил порядок. Естественно, что я тут же возмутился этим фактом. «Еще бы. Эти корабли вообще-то мне нужны. Я понимаю, что в данном случае достаточно сильно рискую, ведь большую часть этих технологий я банально не понимаю. Но давайте будем честными. Мне это все может впоследствии и пригодиться. Те же ученые явно с радостью заплатят за все эти корабли. Так как в данном случае все это стоит достаточно больших денег, уже только поэтому я и постарался остановить происходящее. Этот искусственный интеллект сначала даже не понял того, о чем идет речь. Ведь в данной ситуации я действительно был в своем праве, да и он в своём вообще-то. Так что у нас сложилась весьма патовая ситуация. Что же делать в данном случае? Серьезный вопрос, если так подумать. Но все таки мне удалось его немножко успокоить. Я сыграл на том, что его основная задача проводить именно эти проклятые эксперименты, проверяя жизнеспособность и выживание различных видов рас. Он это подтвердил, Тогда я ему заявил о том, что необходимо ускорить этот процесс. Зачем вообще нужно ждать, пока кто-то соизволит сюда прилететь? Гораздо проще послать сигнал, на который кто-то прилетит. Тем более, что технологии того же содружества все же были ему достаточно интересны, особенно после того, как я упомянул факт использования этими разумными технологий древних, возможно, даже его собственных хозяев Харун. Ему этот факт тут же стал весьма интересен. Конечно, можно было бы сказать, что он может справиться и без меня. Технологии Харун, которые имелись в распоряжении этого разума, легко позволяли ему сделать своеобразный маяк, на который словно бабочки, известные как мотыльки, слетятся словно на огонек свечи в ночи всякие разумные. Однако я апеллировал именно к тому факту, что только в содрожестве по имеющейся у меня информации, старательно использовать технологии древних, а значит надо узнать об этом симбиозе как можно больше и как можно быстрее. Вдруг в ближайшее время прибудут хозяева для того, чтобы получить от него полную отчетность о проделанной работе, а ему и рассказать им нечего. А хотите знать почему? Да все просто потому, что самым жизнеспособные за все эти тысячи лет, которые он тут существовал, оказались именно земляне. Обычно колонисты, которые высаживались на этой планете, не могли просуществовать здесь и пары тройки столетий. В лучшем случае самый большой срок обозначался 234 года. И то это уже были остатки от колоний, которые пытались отбиваться от нападений местных тварей. Их банально уничтожили, раздавили. Люди же продержались уже четыре сотни лет и даже более того. Знаете, чем была вызвана повышенная активность системы безопасности этого разума? Да все просто. Дело в том, что люди вместо того, чтобы забиться в уголок и пытаться там как-то сопротивляться, неожиданно для него начали проявлять излишнюю активность, и эта активность могла в один прекрасный момент стать для этого несчастного слишком уж опасной, как то, что произошло сейчас. Я фактически нашел его по душевному стону. Дело в том, что он на интуитивном уровне искал для себя хоть какое-нибудь общение как я уже не раз говорил, искусственные интеллекты на основе биологического мозга вполне созревшего индивидуума имеют свои своеобразные отклонения, а тут как раз было то, что он хотел поговорить с кем-нибудь, кто его услышит. Я понял, почему эти разумные существа довольно быстро перестали воевать и могли бы достичь огромных высот. Они все поголовно были одаренными». Когда я ему привел как пример градацию тех же самых псионов содружества, он тут же выделил пункт. Его раса попадала под категорию Б. И это были самые слабые среди них. Я удивился, если они были настолько сильны, как одаренные, тогда каким же образом их смогли так банально обмануть? Я этого просто не понимаю. Ведь по сути они должны были заранее почувствовать угрозу и опасность от этих коротышек. Когда я задал ему этот вопрос, искусственный интеллект на некоторое время задумался, а потом рассказал, что как ни странно, но они не чувствовали какой-либо угрозы от этих маленьких разумных. Более того, гистах представители Харон вообще не чувствовали. Соответственно, они сделали банальный вывод о том, что эти разумные тоже одаренные, но настолько сильные, что просто умеют закрывать свой разум даже от гистах. Идиоты тяжело выдохнул я и только махнул рукой на эту хрустальную колбу, в которой плавал мозг весьма наивного индивидуума. Вы что, все были сплошные идиоты? Вы что, не могли догадаться о том, что эти умники используют какие-то артефакты, которые банально не дают вам возможности проникнуть в их разум. Вы всю свою жизнь могли читать и контролировать мысли с эмоциями собственных собратьев и так глупо попались. Да вы сразу должны были забить тревогу, когда только поняли, что их вообще прочитать не можете, что вы не можете даже их эмоций понять. Вместо этого вы по какой-то глупости им поверили. Эти существа намеренно скрывали свой разум от вас, чтобы вы не поняли того, чего они от вас на самом деле хотят. Вы не думали о том, что они появились поблизости тоже не просто так? Мой неожиданный наскок выбил этого гиганта из обычного колеи поведения, и он растерянно замолчал. Какое-то время он, видимо, пытался осознать ситуацию и понять то, что я ему сейчас постарался высказать. Ведь можно было понять тот факт, что по сути я был прав. Их просто обманули, обманули и использовали, а они как последние дураки всю свою жизнь, жизнь своего народа, положили на служение непонятно кому. Возможно, вас заинтересует тот факт, почему эти гиганты стали так легко жертвой более хитроумных и мелких особей. Все было просто. Они действительно были слишком разговорчивы и открыты. Еще бы. Когда ты живешь в обществе, где все мысли, и, как говорится, помысло видны насквозь, и нет никакой возможности хитрить или кого-то обманывать, они слишком прямодушные и простые. Однако они очень сильные псионы. И я уже заранее знал, что, например, те же самые искусственные интеллекты на основе мозга таких индивидуумов имеют огромную силу. К тому же такой разум может контролировать большие территории, и имеет больше возможностей копирования информации. К тому же, он может контролировать территорию не только при помощи каких-то там сенсоров, и радаров. Он контролирует ее еще и в зоне пси. Таким образом, перекрывая весь радиус планеты как в физическом, так и в пси-ментальном плане. Теперь я, конечно, все это понимаю, и также я понимал тот факт, почему эти коротышки выбрали данную расу, несмотря на технологическую отсталость их развития. С ними было проще использовать подобные технологии. К тому же, псион, давший клятву своей силой и душой, уже не может от нее каким-то образом отказаться. Типичный пример всему этому был в том, что я этому разумному существу, ставшему пленником технологии Харон, привел практически все возможные данные, какие только было можно ему рассказать и привести, чтобы тот понял, как их жестоко обманули. Да, он это все понял. Он не только понял, но и принял эту информацию. Я это четко ощущал. Однако, несмотря на все это, этот индивидуум не мог ничего поделать клятву служения была им произнесена, и он мог просто погибнуть, если ее нарушит. Хотя называть то, что происходило сейчас, просто жизнью, я бы не стал. Общаясь с этим искусственным существом, я все больше и больше убеждался в подлости и хитрости тех самых древних, про которых мы тут разговаривали. Кстати, стоит отметить тот факт, что как только этот разум пообещал мне прекратить нынешнюю атаку на город Колонию, Я тут же почувствовал довольно мощный импульс, который ушел вдаль, что явно было свидетельством выполнения нашей договоренности. Он согласился с тем, что наша колония сможет просуществовать еще некоторое время, если я действительно помогу ему с решением вопроса по изучению использования технологий древних на территории того же содружества. Судя по всему, это был очень важный для него вопрос. А значит, даже на отправку моего сигнала с зоны корабельного кладбища он постарается никак не отреагировать, ведь этот сигнал уйдет именно в сторону территории содружества, чтобы прибыла помощь якобы для того, чтобы кого-то тут спасти. И тогда он сможет наконец-то определиться с тем, что так хотел получить свои руки. Я про руки говорю, иносказательно. Рук-то у него уже нет но были технологии, которые меня просто ошарашили. Да, у этих коротышек Харун было много идей, всякие лаборатории, экспериментальные полигоны, но вот воплотить все это они не могли. У них банально не хватало фантазии, Ни фантазии, не терпения. Именно поэтому ему нужны были такие помощники, вроде этих гигантов Гистах. Они очень любили жизнь и природу. И, честно говоря, я чувствовал, что он ощущал боль за то, что ему приходится так издеваться над живыми существами и даже растениями, внося в них подобные изменения и контролируя их, банально посылая на смерть. А как еще назвать то, что этот разум был вынужден делать над теми самыми сколопендрами и пауками, действительно? Как-то по-другому это все не назовешь, Поэтому можно было понять, что он действительно был рад тому, что выяснил мои способности, и то, что я отношусь к тем же деревьям более уважительно, чем все остальные. Ну, что делали другие люди в лесу, кроме охоты? Уничтожали лес и ничего не давали взамен. Старательно уничтожали все, до чего дотягиваются. Растения рубили, сжигали. Кстати, указав на этот гибельный пятачок, который вызывал у меня некоторые своеобразные сомнения, Я выяснил, что это место действительно специфическое. Там находится, так сказать, зона выхлопа реактора, которым пользуется этот искусственный интеллект, и вся система данной биосферы, которую он создавал. Поэтому там не может жить ничего. И постоянно за этим местом идет своеобразный контроль. Просто в тот момент, когда туда какой-нибудь идиот залезает, сам искусственный интеллект делает сброс, так сказать, излишков радиации которая просто всех убивает быстро и эффективно. Ещё одна загадка была разгадана, и уже только поэтому можно было понять, то насколько его обрадовало своеобразное отклонение в моем понимании ситуации. Я же в данном случае даже не пытался ему чем-то помешать. Мне было достаточно и того факта, что именно так мне удобнее, а вот что другие думают, мне было неважно. Кстати, этот гигант меня немножко обрадовал сказал, что раз теперь он знает, с кем может общаться, то может общаться со мной на территории практически всей этой планеты, так контролирует ее всего лишь по той причине, что у него практически везде были глаза, микроскопические спутники и тому подобное оборудование. Кстати, медуз тех своих, которые действительно оказались энергетическими сгустками, так называемыми конструктами, которые создавались при помощи его знаний и возможностей, при оперировании пси-энергией, отключать он отказался, просто сказал, что это всего лишь система предохранения, и нечего кому попало по ночам в лесу шастать. Однако мне лично он посоветовал, как от них защищаться. То есть теперь я мог спать спокойно, ходить по лесу хоть днём, хоть ночью, и эти энергетические существа мне ничего не сделают. Все только из-за того, что мы с ним были как бы родственными душами. Кстати, когда я у него поинтересовался некоторыми фактами 16-летней давности, которые он раз все видит, то должен был контролировать этот искусственный разум, который назвался коротко Бахрам. Кстати, интересное имя, имеет земные корни, если так подумать. Так вот, он мне рассказал о том, что был такой фактор. Дело в том, что почти полторы тысячи лет назад в систему вошел один корабль. Он был сильно поврежден, и войдя в систему, он тут же направился к ближайшей планете, которая имела какую-то природу и кислородную атмосферу. Поэтому сам Бахрам не стал ничего придумывать, не стал он и активировать аномалии, так как это не имело смысла. Корабль уже шел на посадку, причем по его движению было видно, что он сильно поврежден, Поэтому этот корабль и упал на территории леса. По сути, выжить там не мог никто. А рассказав мне эту историю, искусственный интеллект указал на тот участок леса, где было это падение. Так вот, во время падения этот кораблетстрелил капсулу, и эта капсула упала ближе к аномальной зоне, которую мы знаем как каменное плато для колонии. Та самая ловушка, и скорее всего, именно эту капсулу и нашли поисковики 16 лет назад потому что группа людей, ушедшая в лес, и по мнению искусственного интеллекта, по какой-то глупости бесцельно бродила по территории леса, заходила именно туда, куда полторы тысячи лет назад упала та самая капсула. Вот только что было в той капсуле. Он не знает, так как элементарно не считал нужным проверить такой мусор. Ведь капсула должна была либо разбиться, либо просто быть ликвидирована местными тварями. Размышляя над этим вопросом, я все больше и больше понимал, что скорее всего, я и эта самая капсула чем-то связаны. «Да это и не мудрено. Видимо, мои мысли для этого гиганта не были особой проблемой, потому что он фактически сразу ответил на все мои вопросы. Ты по генетическому коду немного отличаешься от этих людей, высадившихся в колонии. У тебя более сложная структура нервных окончаний. Я уже молчу про твои способности к пси- Это действительно твои врожденные способности, но они по какой-то причине были заблокированы, видимо, после рождения. Кто-то их заблокировал, но то, что произошло во время взрыва, про который ты вспомнил только что, нарушило этот блок, так как он находился в той части твоего мозга, которая оказалась повреждена, а потом, когда его восстанавливали, этот блок не восстановили, так как он больше был искусственно внедрённый, а не природный там, может, та технология, про которую ты вспомнил, называемая медицинская технологией содружества, как ни странно, в своем составе баз данных имеет информацию про мозг таких индивидуумов, как ты, хотя, судя по всему, это не афишируется. Да, не афишишируется, тихо вздохнул я, вспомнив о том, как тот же самый искусственный интеллект медицинского комплекса сам мне говорил, что такого ДНК и такого сложного строения мозговой ткани Он никогда на своей памяти не встречал. А о чем это говорит? А говорит это о том, что информация в базу данных есть, но даже этот искусственный интеллект не может ее получить и как-то осмыслить. Медицинская капсула просто действует по заранее инструкции. И что из этого следует, как окончательный факт? А как факт можно понять, что я к людям в колонии отношения действительно не имею никакого? Да я тоже не с этой планеты. И скорее всего я находился именно в той капсуле, которую нашли поисковики Иванишины. Но какой идиот стал бы отстреливать капсулу с младенцем в густой лес? Какой в этом смысл? Я же мог банально погибнуть. Да что значит мог? Я должен был погибнуть. По сути, можно сказать, что одна миллионная часть процента говорит мою пользу, а все остальное говорит о том, что я должен был умереть. Разве не проще было меня просто в космическом пространстве выбросить с борта корабля? Что за бред? Тяжело встряхнувшись, я принялся общаться с этим искусственным интеллектом уже не о себе и не о своих проблемах, а о проблемах леса. Я ему рассказал про то, что растение-паразит, которое появилось в лесу и старательно уничтожает все вокруг. Бахрам задумался, а потом вспомнил о том, что на его родине было такое растение, и оно не просто паразит, Это растение как инфекция, оно появляется именно там, где живут сильные псионы. А если бы здесь было хотя бы несколько особей такого вида, это растение появилось бы гораздо раньше. Оно словно пиявка высасывает даже пси-составляющую окружающей среды, не говоря уже о каких-то других возможных проблемах. Уничтожить его можно только физически. Пытаться действовать при помощи пси возле него очень опасно. Когда я об этом узнал, то понял, что мои предчувствия меня и в этот раз не подвели, ведь они мне стойко говорили о том, что не стоит мне рисковать возле данного монстра, всего лишь по той причине, что это существо действительно опасно. И боролся я с ним чисто физически, опять же на уровне инстинктов, и они меня не подвели. Как я понял, этот бахрам старательно создавал на этой планете то, что было у него на родине. Вот оттуда и взялись эти огромные по меркам Земли существа вроде игуан, махайродов и тех же летучих мышей, которых он называл нетепери. Также стоит учесть тех самых скальных змей. Все это было сделано с его соизволения. Кстати, ту базу, которую наши ученые пытались подмять под себя, действительно создавали какие-то другие разумные, из тех, кто высаживался на эту планету ранее. Искусственный интеллект вспомнил о том, что около тысяч лет назад прилетел какой-то шарообразный корабль довольно крупного размера. Вот поэтому он и постарался уронить наш колонизатор как можно быстрее на корабельное кладбище, так как наши корабли по внешним параметрам были схожи. Но когда колонизатор уже приблизился к планете, искусственный интеллект Бахрам понял, что это не тот корабль. Технология не нети Да и сами материалы, из которых были изготовлены корабли, сильно отличались, поэтому он не стал наносить по колонизатору, так сказать, добивающий удар, а вот с теми разумными ему пришлось очень сильно схлестнуться ввиду того фактора, что эти существа категорически не желали отступать от своей цели и сумели даже сопротивляться его воле. И тогда ему пришлось выпустить тех самых стражей с корабельного кладбища в лес после чего остались те самые овраги, про которые я уже как-то говорил. Они были слишком прямые, что говорило об искусственности их происхождения. Это были следы от воздействия оружия тех самых стражей. Они тогда просто уничтожили колонию. Уже потом, когда началось столкновение между людьми и андроидами, бахрам просто развлекался. Ему было смешно наблюдать за тем, как люди не могут бороться с собственными созданиями. В ответ я ему, как пример, привел тех же механоидов. Глупость разумных повторяется: создавая искусственные интеллекты, не имеющие никаких ограничений, такие разумные рано или поздно наталкиваются на тот факт, что искусственный интеллект воспринимает их самих как угрозу. Ведь эти существа не только умеют создавать, но и уничтожать. Первая мысль у такого искусственного интеллекта в данном случае касается именно собственного выживания. А в этом случае ему надо просто уничтожить своего создателя, как факт история той же Аврелия. Да, ее отец поступил очень жестоко по отношению к своей дочери. Но и она с ним неплохо так развлеклась. Кстати, когда Бахрам узнал от меня эту историю, то изрядно удивился. Он не мог понять того, зачем делать искусственный интеллект из индивидуума, у которого нет способности к псиоперированию, ведь в данном случае такой искусственный интеллект ограничен в своих возможностях. Я, конечно, все понимаю, но в данном случае я вообще подобного фокуса не понимаю. А вот он почему-то мог его воспринять, только не понимал того факта, зачем было делать подобное устройство из неодаренного разумного. Да, этот искусственный интеллект будет иметь больше возможностей, чем обычный. Но ненамного. По сути, если бы подобное устройство сделали бы из одаренного человека, то у людей вообще был не было ни единого шанса. Ну, спасибо. Порадовал, можно так сказать. Вот, например, из меня получился бы шикарный биоискин. Как я был рад это услышать. Кто бы знал. Вот только мне этого очень сильно не хотелось. И я не собирался подобным образом сам себя подводить, да и зачем мне это надо? Сами подумайте, какой мне во всем этом может быть смысл? Мне достаточно и того фактора, что по какой-то глупости сам этот искусственный интеллект категорически отказывался слышать логику в моих словах, а я боролся с ним, пытаясь убедить его в том, что у него действительно есть шанс хоть немного Но всё-таки хоть как-то напакостить тем, кто постарался сделать из него всего лишь придаток своих технологий. Но, видимо, ему все же мешало эта самая клятва, которую они когда-то дали этим каратышкам Харун, так как стало для этих разумных идеи фикс хорошо. все может быть, но я такой глупости делать не собирался. Однако я все таки попросил его мне помочь. В первую очередь мне хотелось бы научиться защищаться я также контролировать свой разум и дар, тем более что мой дар все еще рос и развивался. Мне нужен был кто-то, кто меня этому всему научит. Если он представитель расы, которая была одаренной тысячи лет, то значит, он может меня научить тому, что пригодится мне в будущем. В первую очередь, вполне естественно, я хотел научиться защите, и желательно мне научиться защищаться так, чтобы никто не мог понять что я из себя представляю. Дело в том, что я подозревал, чем для меня может закончиться появление поблизости близости кораблей содружества, даже если они и сумеются справиться со всеми этими аномалиями, что тоже вполне возможно, то основная угроза для меня будет заключаться в том, что эти разумные могут попытаться превратить меня в такой же придаток технологий, как я вижу сейчас перед собой тем более, что Бахрам и сам не отрицал того факта, что есть возможность при помощи технологий локализовать местонахождение одаренных. У одарённых другая энергетика, которую можно засечь различными приборами и устройствами, если это факт. То мне следует опасаться вообще появляться на территории Центральных миров содружества, так как в данном случае я в любой момент могу попасть в серьёзный переплёт. Услышав мои опасения, Бахрам изрядно удивился. Обычно в таких ситуациях разумное в первую очередь пытаются научиться нападать. Я и сам знаю, что лучшая защита это нападение. Но в данной ситуации мне было важно сначала защититься. Знаете, когда-то Пётр мне сказал интересную фразу. Он сказал, что тот, кто победитель, не всегда побеждает. Он может и проигрывать, а не никогда не проигрывает, но и не побеждает. Так вот, из этой странной поговорки я вынес тот факт, что лучше быть непобедимым, чем победителем. Ведь еще не факт, что я всегда смогу победить и выйти из какой-нибудь ситуации без какого-либо ущерба для себя. Мне надо было убедиться в том, что у меня есть шанс к выживанию, а это возможно только в том случае, если я смогу защитить свою собственную сущность так, чтобы никто не мог обнаружить, если я того не хочу. Внимательно выслушав меня, Бахрам пояснил, что есть такая возможность полностью закрыться от всего воздействия, как бы то ни было, так сказать, замкнуть на самом себе свои способности. Правда, слишком долго в таком состоянии находиться одаренному просто нельзя, так как его дар будет слишком перегружен. Но чем сильнее такой одаренный и чем лучше он оперирует своими способностями, Тем больше у него возможностей добиться того, чего данный индивидуум хочет. Тем более, что среди его народа было такое искусство, которое иногда называли скрыт. То есть при помощи своего дара ты мог стать абсолютно невидимым для всех разумных, которые находятся рядом. Кстати, это искусство изучали и коротышки Харун, которые когда-то поработили довольно хитрым способом народ Бахрама. Так вот, Самое смешное заключалось в том, что даже если тебя снимут при помощи видеокамеры, то разумные по какой-то причине не будут обращать на тебя внимание даже на видеозаписи. То есть камера зафиксирует, к примеру, четверых человек, а живые люди, которые будут смотреть на эту запись, будут видеть только троих, а тот самый четвертый, использующий скрыт, будет как бы ускользать из их поля зрения. Это была очень интересная способность, и я был бы рад ее получить. К тому же, благодаря такой скрытности, которая позволит мне спокойно бродить по лесу даже в довольно опасных местах, практически под носом у различных монстров и опасных тварей, я могу получить прямую возможность дойти туда, куда мне надо. Самое интересное было еще в том, что эта способность, если ее развить и отработать до автоматизма, будет продолжать действовать до тех пор, пока разумный жив. Если он, например, отработал эту систему фактически до интуитивного действия, до подсознательного, и тогда даже когда ты спишь, она будет действовать. И значит, я смогу спокойно устраивать ночевку даже в лесу без каких-либо пещер или убежищ. Удобная штука надо подучиться все таки я же хотел попытаться дойти до того корабля, на котором якобы должен был сюда прилететь. К тому же даже бахрам не отрезал того факта, что я в данном случае отличаюсь от колонистов только внешне я был на них похож, но только внешне. Как пример, он привел также еще и мою способность к выживанию. Это было и немудрено. Ведь как уже пару раз отмечал искусственный интеллект медицинского комплекса, в котором я лечил свои поврежденные части мозга, из-за большей части этих проблем я давно должен был умереть, а я жил, и более того, я мог действовать достаточно эффективно, хотя первая мысль у Бахрама была догадка о том, что я прошел специальную модификацию. Однако, проверив мой организм при помощи своих способностей, Он с уверенностью заявил о том, что это все природные возможности моего организма, а значит, можно было заранее понять, что к людям с Земли я не имею никакого отношения. Как же тогда понимать мою с ними внешнюю схожесть? А тут все было гораздо проще. Оказалось, что на территории галактики очень много разумных существ гуманоидного типа. То же самое содружество типичный этому пример. Там объединились разные народы, которые стали доминировать на каких-либо планетарных территориях. Так вот, когда я ему рассказал немного фактов из истории Земли, то Бахрам сильно удивился, а удивился он именно тому факту, что на его памяти не было еще такого странного симбиоза представителей гуманоидного вида, относящихся к абсолютно разным расам, но при этом одного вида. Обычно чаще всего Всё это заканчивалось тотальным уничтожением и геноцидом. В результате та самая доминирующая раса, как, например, та же негроидная в империи Арвар, что была расположена в содружестве, просто уничтожает или подавляет другие виды разумных существ. В итоге именно она и становится доминирующей в 99 случаях таких событий, и в результате всех этих столкновений выживает только один вид. а на земле существовало минимум три таких вида: европеоидная раса, монголоидная раса и негроидная раса. Три. Не надо сюда вписывать каких-то афроамериканцев, всяческих полукровок и смесков можно не считать. Добил я его информации о том, что достаточно долгое время в государств, расположенных на территории якобы моего родного мира, земли в распоряжении имелось атомное ядерное оружие. По сути, уже в первые дни появления подобного вооружения должна была разразиться атомная катастрофа. Я ему рассказал про Хиросиму и Нагасаки, а также упомянул и про Чернобыль. Но его это все как-то не убедило. Бахрам считал, что наш вид настолько агрессивен, что не удержался бы в рамках. Видимо, именно тот факт, что буквально перед появлением атомного оружия отгремела довольно серьезная и страшная война. И сдерживал землян. И люди были по сути уставшими от всего этого, а когда все таки гонка вооружений начала набирать силу, то у главных оппонентов уже были примерно равные возможности. Так что ситуация получилась патовая. Например, в информации, которая у нас в городе колонии имелась, был рассказ про какую-то Кассандру. Нет, это не древняя предсказательница из Греции. Это был то ли какой-то проект к военной толе сверхмощная ракета с ядерными зарядами. Я точно не скажу, но как я понимаю, эта ракета или что бы это ни было, была предназначена для нанесения последнего удара по территориям потенциального противника или даже по собственным, если война уже проиграна. И именно этот проект и упоминается как факт того, что по большей части люди банально оказались заложниками собственных технологий и это осталось для большинства из них тем самым останавливающим фактором но сейчас не это было важно для меня было важно то что это существо запертое в колбу и тысячи лет не видевшее никого, с кем могло бы пообщаться все таки действительно согласилось мне помочь этот факт сам по себе меня радовал и уже только поэтому я был по сути даже можно так сказать чему-то счастлив Как я уже говорил, сложно оперировать тем, чего ты банально не понимаешь. Общаясь с Бахрамом, я узнал о том, что его датчики и сенсоры, не считая возможности в пси, уже сообщили этому существу о том, что город отбился от нападения, и этот факт меня немного все же радовал. Хотя, судя по полученным данным, твари в город все же прорвались. Однако по плану самого искусственного интеллекта они должны были бронированными клиньями прорваться в самый центр города, а потом уже начать распространяться по улицам. Ведь тогда у людей не осталось бы другого выхода, и им все равно пришлось бы все бросить и бежать в лес, где они стали бы легкой добычей для всех этих тварей. Надо отметить тот факт, что этот план был жизнеспособен, и Бахрам уже не один раз его применял. Так что стоило сразу обратить внимание на то, что в сложившемся положении у людей не было ни единого шанса, ведь этот план уже был отработан неоднократно на других представителях разумных существ, и люди были всего лишь очередными жертвами. Я с большим трудом уговорил его повременить с подобной глупостью, и он согласился. Как я уже сказал, для начала стоит отметить тот факт, что ему было банально скучно. Бахрам хотел общаться, но десятки тысяч лет он находился в полной изоляции. Естественно, что от такого одиночества, как я считаю, у любого индивидуума значительно испортится характер. Поэтому можно было его понять. К тому же он действительно любил природу и сам сказал мне о том, что я по своему поведению очень похож на неофитодруидов, тех, кто занимался природой. Честно говоря, я был бы не против. Достаточно понять, что в сложившемся положении я не видел другого способа к выживанию. Достаточно просто оценить ситуацию со стороны. Но раз его подобное хоть как-то успокаивает. Пусть так и будет. Тем более, что, как я уже заявил, природа не может быть настолько подлой и обманчивой, как те же самые люди или коротышки Харун которые когда-то обманом фактически получили в рабство довольно могущественных псионов, не имевших теперь какой-либо возможности избавиться от подобного. Судя по всему, даже сам Бахрам уловил мою грусть при осознании случившегося и был вынужден с горечью заметить, что когда пришла его пора стать помощником хозяевам, от его народа оставались уже сущие единицы. Ну вот, скажите мне, пожалуйста, это разве не идиотизм? вы получили в руки такие огромные ресурсы, огромные по своей силе и мощи. Так используйте их с умом. Я бы понял, если бы, например, в такие вот устройства вроде искусственных интеллектов с биологической основой превращали тех, кто смертельно болен или уже отжил свое, как бы давая этим существам второй шанс на жизнь. Так нет же. Они брали молодых, в самом расцвете сил. Я, кажется, даже понимал, почему именно они это делали. Хотите знать? Да, все просто. У молодой особи любого вида, и сейчас даже не важно, то к какому виду разумных существ вы относитесь, еще нет определенных принципов, которые вырабатываются за долгие годы жизни. Как факт, разум такого существа более пластичен и более поддается управлению, чем эти коротышки и воспользовались хотя понимали, что таким образом практически полностью уничтожают эту расу. Но, может быть, тут есть и второе объяснение. Вполне возможно и такое, что коротышки Харун не были настолько сильно одёрнными, как предки того же самого Бахрама. И поэтому Харун просто опасались представителей Гистах, что было вполне возможно. Они опасались того, что псионы такой силы могут в один прекрасный момент разгадать те планы их расы и нанесут им весьма неприятный удар в спину. Да, коротышки были уверены в том, что представители этой расы после своей клятвы будут вынуждены служить от и до. Вот только существовала определенная сложность с подобным. Они не знали влияния самой этой силы и клятвы на этих существ, поэтому и боялись. Просто боялись. Хотя наверняка отлично понимали, что эти весьма своеобразные ресурсы такого рода они восполнить уже просто не смогут никогда. Но в сложившемся положении им было важно защитить самих себя, что они и попытались провернуть, не только уничтожив довольно сильных псионов, которые могли стать для них опасными врагами, но и получили при этом определенную выгоду. Честно говоря, когда я все это понял, У меня возникло жуткое желание самому постараться уничтожить эту расу этих каратычек после того, что они сделали с этими гигантами, бывшими довольно добродушными, при их-то силе не зря же говорится о том, что сильный человек он всегда добрый. Вот и тут было, видимо, так же. Им не повезло в том, что на них первыми наткнулись такие подлые существа, как Харун. Но теперь уже ничего не поделаешь, если подумать логически то можно понять, что эти твари уже достаточно долгое время не появляющиеся на горизонте, уже исчезли с территории нашей галактики, и скорее всего, их просто больше нет. Возможно, в чем то они себя перехитрили, и их это погубило. Такое тоже было вполне возможно. Честно говоря об этом можно было только мечтать. Однако самого Бахрама вся эта ситуация настораживала и даже огорчала. В этом диспуте просто не мог того понять, что в данном случае вообще произошло. На уровне инстинктов я вдруг понял, что он винит себя в случившемся. Якобы он не справился с какой-то задачей, но с какой? По сути, Бахрам выполнил свою миссию, которую ему доверили до мельчайшего нюанса и вмешаться каким-либо образом в то, что могло произойти с представителями этой довольно хитроумной расы. Он банально не мог Так в чем дело? Оказалось, что искусственные интеллекты подобного рода представители этой расы использовали не только для того, чтобы ставить их на такие вот экспериментальные полигоны и научные базы. Их ставили и на боевые корабли. Вы только представьте себе, то как себя чувствовали эти великаны-гиганты, являвшиеся от природы добродушными, когда из них делали нечто подобное, ведь они тогда были вынуждены убивать. А для них это было вообще неприемлемо. Когда-то в далеком прошлом они даже воевали с друг с другом, но с тех пор прошли десятки тысяч лет, и эти существа уже на уровне инстинктов просто не могли делать подобного. Но искусственный интеллект ему отличается от обычного индивидуума, что банально не может ничего сделать. У него есть определенные инструкции, которые он и должен выполнять. И тут ничего не попишешь, как ни крутись. Как не пытайся вывернуться из этой ситуации. Чем больше я думал об этом, тем больше понимал, что в сложившемся положении могу только выразить им свое сожаление и соболезнование. Я понял, что хочу этому индивидууму добра, настоящую свободу, а не то существование, которое на данный момент ему приходилось переживать. И заметьте, я думал об этом всем, даже не скрывая своих мыслей, как я понял, он этот факт оценил. Знаешь, ты действительно слишком открыт для этого мира. Я четко уловил этот ментальный посыл от него и тихо пожал плечами. Тебе надо научиться скрывать свои мысли, иначе до добра это тебя не доведёт. Давай постепенно начнем учиться. Сказать, что я был рад такому откровению это не сказать ничего, как я уже сказал, мне катастрофически не хватало знаний, и я хотел их получить, а получится или нет? это мне неизвестно. Но Бахрам сразу предупредил меня о том, что будет очень больно. С легкой усмешкой я передал ему свои ощущения после обучающего кресла, да и во время самого процесса. И Бахрам на достаточно долгое время просто завис. А зачем так жестоко? Вопрос Бахрама был вообще-то вполне закономерным. Я и сам не понимаю того, почему так жестоко было необходимо вбивать мне в голову знания, которые открыто касались именно того факта, что это вроде бы обучение. В ответ я был вынужден заявить Бахраму, что сам не понимаю, зачем было так делать все жестоко. Однако сложившегося положения это все не меняло. Чем больше я раздумывал над сложившимся положением, тем больше понимал, что вся эта ситуация в один прекрасный момент может стать банально критической. Вид Бахрам не зря дал мне намек на то, чтобы подобное не опу... недопустимо. Оказалось, что похожие методы обучения использовали и в его народе, вот только они действовали по-другому. Фактически при помощи пси-составляющей, передавая в разум того, кто должен обучиться, необходимую информацию без такого насилия. Ты просто засыпаешь, открывая свой разум и в результате получаешь знания. Всё. Да, у тебя какое-то время будет болеть голова ввиду того факта, что слишком большой объем информации всегда перегружает нервную систему. И в результате всего этого ты на какое-то время впадаешь в ступор до тех пор, пока твой мозг не обработает эту информацию, не разложит ее, так сказать, по полочкам, по ассоциациям и взаимоотношениям каких-либо признаков, чтобы ты мог ее усвоить. Это может занять достаточно долгое время. А узнав о том, что я подготовился и пришел к нему с продуктами, Бахарам обрадовался. Он сказал, что по крайней мере первое знание я могу получить от него в ближайшее время. Мне на это может понадобиться неделя, а то и полторы, с учетом того, что мне придется почти все время спать, просыпать и бодрствовать, мне придется только для того, чтобы пополнить запасы питательных веществ. Короче говоря, банально пожерать и попить воды и оправиться. Для меня это было важно, поэтому я решился на такой эксперимент. Конечно, кто-то мог тут же заявить мне о том, что с моей стороны довольно глупо быть настолько доверчивым. Ведь этот искусственный интеллект тоже мог попытаться достичь каких-то собственных целей. Мог, банально мог. Я с этим фактом даже спорить не буду. Однако давайте подумаем вот о чем у этого искусственного интеллекта его силы хватило бы на то, чтобы меня банально уничтожить, Причем сделать он это мог достаточно давно, как оказалось, он внимательно следил за моими путешествиями и, кстати, знал о том, что я забрал предмет, наполненный взрывчаткой с корабля колонизатора. Когда я ему объяснил, что и зачем сделал, Бахрам отреагировал немного странно, и только потом я понял, что он смеётся. Он действительно смеялся, и всего лишь по той причине, что понял мои предосторожности и полностью был со мной в этом вопросе согласен. Нечего на этой планете ядерные взрывы устраивать, тем более подобного рода. Выслушав все рекомендации Бахрама, я тут же принялся действовать. Я понимал, что время идет, и мне надо быть готовым ко многим проблемам. Тут уж ничего не поделаешь, мне надо учиться. Поэтому я с спокойной душой взялся за дело, как следует плотно перекусив, а фактически, если так можно сказать, набив себе брюхо, я прямо там решил и устроиться возле него. Но хотя бы по той простой причине, что сам Бахрам не хотел, чтобы я уходил далеко, по крайней мере, когда я рядом, он может четко отслеживать все свои действия. Я узнал от него о том, что представители Рас и Гистах также могли оперировать не только своим Но ещё же морг на уровне клеток, и это был минимум, ведь именно так он и создавал этот лес, ставший ловушкой для всех тех, кто пытался высадиться на этой планете. Все остальное, что он создавал на этой планете, Бахрам делал так с душой, именно для того, чтобы у него была, так сказать, возможность почувствовать хоть какое-то успокоение, и я это все прекрасно понимал. У него был просто невероятный опыт и знания. Я хотел их получить. Конечно, у меня возник вопрос о том, почему его центр управления оказался так близко к этому испытательному полигону, ведь он мог находиться и на другом континенте этой планеты. В ответ на этот вопрос я снова услышал смех искусственного интеллекта. Оказалось, что континент здесь был всего один. Все остальное просто проецировалось при помощи ментала прямо в мозг тех, кто сюда прилетает. Да и этот континент был небольшим, больше похожим на остров. Такая планета была специально выбрана расой Харун именно из-за возможностей воды, которые им как раз и позволяли проводить свои эксперименты. К тому же такой своеобразный природный радиатор позволял на в случае нужды хорошо сокрыть мощнейшее оборудование. Вполне понятное желание. С самим Бахрамом было проще. Судя по всему, он банально хотел найти того, с кем сможет этим всем поделиться и даже пообщаться. Я восхищался тем, что он делал. Даже те самые пауки с Колопендра из леса, окружавшего нашу колонию, стоили отдельного упоминания. Вы можете сказать, что вроде бы ничего сложного. Возьми ту скалопендру, которая есть в природе, маленькая и просто увеличиваем многократно. Все! А Вы так думаете? Я бы так не сказал. Любое увеличение той же массы и размера существа влечет за собой множество различных нюансов, которые влияют на само это существо. И уже только поэтому я бы не рекомендовал легкомысленно относиться к этому вопросу. Не так-то все это просто, как вы думаете. Вы просто хотя бы подумайте логически. Какой объем работы был сделан этим разумным для того, чтобы не только создать эту смертоносную зону, сквозь которую не может никто пройти, но и практически сделать из этого мира копию своей родины. Может быть, вы мне не поверите, но когда я с ним беседовал, Бахрам спроецировал мне прямо в разум некоторое место этой планеты, которое постарался воссоздать для точного сходства с родным миром. Так вот, что я скажу: Одни только лавовые острова, которые он постарался воссоздать на юге отсюда, стоят отдельного упоминания. Вы только представьте себе, то сколько надо было потратить сил и применить знаний, чтобы создать гармоничное сосуществование раскаленной лавы и морской стихии вокруг них. Конечно, он преследовал какие-то свои дополнительные цели, Это и дураку понятно. У него основным источником энергии для всех этих аномалий было само ядро планеты, а при каждом использовании аномалии начинался всплеск геотермальной активности. Однако, благодаря именно этим лавовым островам, ему удавалось сбросить эту самую геотермальную активность, фактически до нулевой отметки, и все остальное в этом мире не страдало. Может быть, поэтому он оценил мои старания когда я постарался сохранить эту планету не дав в руки людей этот ядерный ранцевый заряд возможно сейчас я не могу чего-то отрицать или заявлять, что четко знаю какую-либо информацию подобного разряда естественно, что он мне ее сейчас не предоставит. Вы что? Если у вас вообще возникла такая мысль, подумайте вот о чем. Когда ваши дети приходят в школу в первый класс, нормальный учитель разве даст им ядерную физику? или ту же анатомию хотя бы. Нет. Он начнет их сначала учить читать и писать, и только потом пойдет та же математика и более сложное чтение и письмо. И так предметы будут постепенно усложняться год за годом. Все это закономерно. Поэтому я был уверен в том, что первое знание, которое я, может быть, смогу получить, если мне, конечно, голову от них не разорвет, будут касаться самых простейших процедур общения с менталом, возможности управления собственной энергией и возможностями, а также и защитой своего организма от чужого воздействия, основные возможности. А остальное, я уверен, будет позже. Сейчас же мне надо было учиться. И я с этим фактом даже не пытаюсь спорить, так как сам в самом данном случае прекрасно понимаю, что есть определенные нюансы, которые банально надо учитывать. А люди в большинстве своем этого не делают. Поэтому у меня была возможность сделать то, что я вряд ли смогу сделать когда-либо без помощи Бахрама. В данном случае я имею в виду именно обучение знаниям древних псионов. Ну а в том, что сам этот самый Бахрам, который только на этой планете уже под пять десятков тысячелетий торчит, является древним, вы надеюсь, спорить не будете? И когда я понял, что полностью готов, то сразу передал мысленно Бахраму, что готов к приему информации. Возможно, вы тут же скажете мне о том, что это действительно глупо, ведь я доверяю ему свой разум. Но я в данном случае скажу просто: я больше не мог бороться с этой силой. Я понимаю, что пока не найду опытного наставника, всегда буду находиться под ударом и даже более того. Я всегда буду находиться, так сказать, на острие смертельной угрозы. Возьмите хотя бы простейший факт, что мой дар, хотя и постепенно, но все же изменяет мой мозг, и каждый раз мне приходится отлеживаться в медкапсуле. Последние срывы мне четко сказали о том, что я в один прекрасный момент могу совершить очень серьезный просчет. И этот самый просчет может меня убить, если я не решу этот вопрос. То в скором времени мне предстоит довольно серьезная борьба за свой разум, и я не уверен, в том, что справлюсь. Именно поэтому мне и нужен был наставник, тот, кто сможет мне все это показать, рассказать и фактически дать попробовать. Звучит все это, конечно, весьма глупо, но тут ничего не поделаешь. К тому же я почему-то всеми своими инстинктами чувствовал, что этот разум не хочет меня банально обманывать. Как я сказал ранее, если бы он хотел меня убить, то сделал бы это уже давно и без особых на то сложностей. Конечно, я считаю, что сам такой умный, сильный и хитрый, но есть умнее, сильнее и хитрее меня индивидуумы, так что я бы не стал их недооценивать. И все из-за того, что подобная глупость может очень плохо закончиться. Так что без учителя мне просто не обойтись. И тут ничего не поделаешь. У меня просто не остается вариантов. И учитывая тот факт, что я уже ранее сам подставлялся, когда влез в обучающее кресло, то на данный момент просто не вижу никаких сложностей каким-либо образом имеющих возможность помешать моему желанию обучаться. Так что тут сразу можно сказать о том, что я должен это сделать. Ведь когда прибудут те же корабли содружества, мне будет сделать все это гораздо сложнее. Честно говоря, я уже на уровне инстинкта ожидал, что мне снова будет больно, хотя бы по той банальной причине, что мне уже один раз пришлось пережить подобное. Тоже хотел чему-то научиться, а потом не знал, куда себя деть. Так что в данной ситуации можно было понять, что у меня просто нет выбора. Я, конечно, могу и дальше пытаться бороться со своим даром и каждый раз переживать, что просто не успею добежать до медицинской капсулы. Или же в конце концов я научусь пользоваться своими способностями, что в конце на самом деле даст мне шанс выжить и больше не зависеть от медицинской капсулы. Не зря же на земле говорили, что надежда умирает последней. Я продолжал надеяться, надеяться и верить. Если никому не верить, в том числе и самому себе, то как тогда жить? Я в данном случае имею в виду свои чувства, и ощущения. Они мне четко говорили о том, что Бахрам не собирается меня обманывать. У меня создалось очень стойкое впечатление, что я столкнулся с тем, кого можно назвать учитель с большой буквы, учитель с рождения. Все только из-за того, что он сразу схватился за возможность кому-то передать свои знания и наследие своего народа. Одно из его мыслей, которую Бахрам мне передал, Было сожаление о том, что я никогда не смогу увидеть красоты его мира. Это была настолько насыщенная эмоция, что я едва не потерял сознание. Там было столько боли. И чем больше я с ним общался, тем больше я ненавидел этих мелких коротышек Харун. Это же надо было такое учудить. Но ничего. Рано или поздно все тайное становится явным. Возможно, их тоже действительно кто-то уже уничтожил если это так, то можно только поаплодировать тому, кто это провернул. Однако я сразу хотел бы отметить тот факт, что после гибели этих умников, наверняка могли остаться какие-то данные, которые можно будет впоследствии использовать. Знаете, в чем была главная насмешка над этими доверчивыми гигантами гистов? Именно в том, что эти коротышки харун доверяли им свои технологии, а также и информацию о том, как фактически уничтожили их народ. Конечно, звучит это все довольно глупо. Но я хотел бы сразу отметить факт того, что подобное действительно переходило любую грань моего понимания. Все эти мысли метались в моей голове до тех пор, пока Бахрам готовился. Но потом, смешно сказать, когда Бахрам извинился передо мной за то, что сделает сейчас, я не успел ничего ему ответить. На меня резким ударом рухнула тьма. Честно говоря, я ничего так и не понял. Спустя несколько часов я пришел в себя. Голова жутко кружилась и болела. Ну, конечно, по сравнению с учебным креслом, это было так щекотка. Но сам факт, после чего Бахрам посоветовал мне попробовать уснуть или же войти в транс, и тогда я увижу результат. Я поверил ему на слово. Попив воды и снова перекусив, я опять лег. Я никогда в жизни, наверное, так быстро не засыпал мне показалось, что я просто сомкнул глаза, и тут же меня просто отключило. А вот теперь мои сны не были пустынными. В них кишели различные образы, которые постепенно начинали выстраиваться в смысловые ряды. Каждый такой смысловой ряд выстраивался в стройную пирамиду знаний, и я постепенно их усваивал. Учёба во сне? Можно так сказать, что это мечта тех самых ученых учёных земли которые бывало тратили годы на то, чтобы кого-то чему-то обучить. Сейчас же я учился. Учился, как я уже сказал, во сне. И это было просто поразительно. Я действительно ничего подобного не ожидал.